Глава двадцать Кто открыл ящик Пандоры? А вот такие новости ждали меня в Гатчине, куда мой самолет приземлился на следующий день после отъезда правительства в Москву. Пришлось, не разгружаясь, вылететь туда, на центральный благо, что шелка на борту практически не было. Попал на первое совместное заседание в ЦИК и СНК в Москве. В то время в исполнительный комитет входили представители семи партий. 169 большевиков, 132 левых ССР, 5 эсеров-максималистов, 5 правых эсеров, 4 анархиста, 4 меньшевика-интернационалиста, 2 меньшевика. Однако в самом совете были представители только одной партии. Остальные в октябре 1917 года входить в состав правительства отказались. Собрать полный совет обеих палат в тот момент было абсолютно невозможно. Удар нанесен был внезапно. Часть членов правительства и большая часть депутатов находились в разных местах страны. Тем не менее, наиболее одиозные фигуры присутствовали, как, например, Спиридонова Мария Александровна, которую вывезли из Петрограда вместе с большинством депутатов, присутствовавших в тот момент в Петрограде. Причем это сильно напоминало арест или принудительную депортацию. Но у Дзержинского были сведения о том, что Савенков поставил всех, кто вошел в январе-феврале 1918 года во ВЦИК вне закона. Они также являлись целями для его боевиков. Полного списка у него не было, поэтому он принял решение вывозить всех, даже не согласовав это с пред СНК, встретиться с которым у него не было времени действовал он решительно и с максимальной скоростью, ведь в убийстве депутатов от других партий совершенно свободно могли обвинить нас. Господа большевики, вы не могли бы вразумительно объяснить, почему всех чуть ли не в исподнем белье выволокли из квартир и гостиниц и запихали в эти дребезжащие колымаги, да еще и всех пристегнули к креслам, запретив отстегиваться, вставать и громко разговаривать во время полета, под угрозой применить оружие? Такой тирадой раздразилась Мария Александровна, глава фракции левых ССР, крупнейшей на тот момент политической партии в РСФСР. Ей ответил сам Феликс Эдмундович, не вставая с места и держа сдвинутые кулаки перед лицом, поставив Локси на стол президиума. Это было вызвано необходимостью обеспечить членам СНК ФЦИК физическую защиту от действий большой группы террористов, просочившихся в Петроград по заданию ЦК партии эсеров, ее правого крыла во главе с Савенковым. Насколько мне известно, все депутаты всех партий, включая вас, уважаемая Мария Александровна, должны были быть ликвидированы, чтобы показать звериную сущность большевизма и оправдать вторжение сил Антанты на территорию Советской России. Мне пришлось отдать приказ об эвакуации всех депутатов, находившихся в тот момент в Петрограде, и всех членов правительства, вне зависимости от их желания. Времени уговаривать каждого у нас не было, и допустить убийство хотя бы одного из вас в ЧК не могло. Я приношу свои извинения за причиненные неудобства и отсутствие объяснений ранее, но поймите правильно. Даже народных комиссаров приходилось силком засовывать в броневики и в самолеты. У всех дела, все нарушили свои планы, но ВЧК здесь ни при чем. Убийца Урицкого, известный поэт и прозаик Леонид Акимович Каннегисер, дал исчерпывающую информацию о прибытии в город почти 800 террористов, часть из которых были подготовлены как смертники. Тем не менее, я повторюсь, приношу свои извинения за действия сотрудников ВЧК. Они действовали по моему приказу и обеспечивали вашу безопасность. Это невероятно, господин Дзержинский. Ни один из наших соратников не мог отдать такой команды. Мог и отдал ее. Прошу. Нужные места я подчеркнул, сказал я и передал гражданке Спиридоновой недельной давности Фигаро, доставленной мной из кантона. Кроме голландцев, там существовала большая колония французов, и французские газеты там выходили чуть ли не раньше, чем во Франции, из-за разницы в часовых поясах. «Я не верю. Мне или Фигаро?» «Фигаро», — ответила Спиридонова, хотя явно хотела сказать вам. «Он же 17 лет с нами в одной партии». «Единой партии социалистов-революционеров уже давно не существует, уважаемая Магия Александровна». Когда вы принимали решение войти во ВЦИК, это наглядно проявилось. Быстрым тенарком сказал Владимир Ильич. Но давайте сосредоточимся на политическом аспекте уже произошедшего, товарищи депутаты. Нам фактически объявлена война. Три страны — участницы Антанты. Четыре, товарищ Ленин. Япония целиком и полностью поддерживает это заявление и напрямую обвиняет нас в сепаратной сделке с Германией и срыве переговоров по репарациям. Вот франкоязычный выпуск «Йомиури Симбун». У нас хотят оттяпать Дальний Восток и часть Сибири до Байкала. Китайские товарищи в курсе? В курсе. Я доложу чуточку позже, Владимир Ильич. Итак, четыре страны объявили на войну. Что мы можем противопоставить? «Официально война не объявлена, но в ближайшее время следует ожидать мятежей и попыток захватить власть на местах, избрать или провозгласить новое правительство и пригласить Антанту для ликвидации нашей власти», — спокойным и ровным голосом сообщил Дзержинский. С мест передают, что такие выступления подготовлены в Архангельске, Ярославле и Рыбинске. Однако ледостав на Белом море уже начался, и у нас будет время подавить эти выступления. Наиболее уязвимой частью являются Бессарабия, буковина и южная часть Львовской губернии. Там необходимо усилить авиации и бронепоездами части Красной Армии и пограничных войск НКВД, так как командующего Румынским фронтом усиленно обрабатывают представители эсеров, правых эсеров, поправился Феликс Эдмондович. А «Насколько неустойчив генерал Щебачев?» – задал вопрос Владимир Ильич. Подчиняться нам он отказался и разогнал солдатские комитеты еще весной прошлого года. У него шесть армий, четыре русских и две румынские. Части, в которых сильно было наше влияние, он разоружил и отправил пешим порядком на территорию республики, ответил заместитель наркома по военным делам Бонч Бруевич. Сам нарком Михаил Фрунзе находился в городе Одесса с проверкой боеготовности частей и соединений Южфронта вместе с генералом Брусиловым, начальником генерального штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии. «Вы же с ним служили, Михаил Дмитриевич?» «Служил. Вначале в Академии Генштаба, я преподавал, а он был начальником Академии. Затем в Третьей Армии мы немного поменялись местами, он был командиром одного из корпусов, девятого, а я генерал-квартирмейстером армии. Чрезвычайно упрямый человек-монархист, очень убедительно говорящий, Даже когда совершенно неправ, этого у него не отнять. Да и остальной высший командный состав фронта волевые достаточно успешные командиры. По большей части ученики генерала Брусилова. Щербачев был дружен с ныне покойным генералом Алексеевым. В этот момент Ленину принесли телеграмму, которую он взял и зачитал депутатам и членам правительства. Насколько я понимаю, Владимир Ильич знал ее содержание до начала совместного заседания. Волшебным образом в его руках появилась другая телеграмма. Ту, что принесли, он одним движением большого пальца задвинул под общую тетрадь, без которой на совещание он никогда не приходил. Я промолчал, так как понимал, что наличие в этом месте 142 представителей партии, объявившей нам войну, было избыточным. Он просто провоцировал их. «Товарищи, Нарком Войн сообщает, что сегодня ночью Гумынский фронт начал переправляться на левый берег Прута при поддержке артиллерии. Вторжение эсэровских войск на территорию республики началось. Господа Спиридонова, прошу вас ознакомиться. Передав телеграмму, лидеру эсэров Ленин на столе раскрыл ту, которую принесли ей рукой и передвинул ее Бонч Бруевич, а тот мне». Шестая румынская дивизия разгромлена, переправа разбита, румыны просят прекратить огонь штурмовки. Прибыли парламентеры. Найчгенштаб, Генштаб Брусилов. Однако фракция СРФ попросила 30 минут перерыва для обсуждения новости. Пред СНК объявил перерыв в заседании. А я пригласил всех большевиков и оставшихся депутатов пройти в столовую, куда уже передал большую упаковку китайского чая. Степан Дмитриевич, почему вы поигнорировали мою просьбу не привозить сюда чай? Владимир Ильич, речь тогда шла о Смольном и о поставках для совнаркома. А это первая партия государственных поставок по новому контракту с провинцией Кантон, доставленная государственной компанией Аэрофлот. Все законно, поставки идут в три города Омск, Петроград и в Москву. Отсюда распределим по воинским частям детским домам и выделим в продовольственные пайки для населения. Вашу просьбу обеспечить такие поставки я выполнил». «Вот шельмец, выкрутился. Господи, а аромат то какой, Наденька, у нас где-то был Сахаин». Но тут депутаты наперебой начали предлагать свой, нахваливая именно его. На запах сюда потянулись и эсеры, и, видя, что их от самоваров никто не гонит, подключились к чаепитию. Но мне спокойно попить чаю не дали Сталин, Свердлов, Дзержинский и Ленин, предложившие быстренько переместиться этажом выше. Я же еще не доложил о командировке. Постоянно поглядывая на часы, они слушали мой доклад и просматривали документы. Главный вопрос, кто и как будет оплачивать эти поставки, ведь все счета заблокированы? Спросил Свердлов. Он отвечал за экономику и кадры. Контракт предусматривает оказание партии Гаминдан военно-консультационной помощи, никаких взаиморасчетов через банки. Мы им, советников и авиатехнику, они нам чай и шелк, простой товарообмен. Чуть не ляпнул Бартер, а тогда это слово не ходило. «Та уж хандель или трок, если по-немецки или по-французски». Хитро отметил Свердлов. Сталин сразу заинтересовался. «А поставки в действующую армию не пострадают? Контракт большой!» «Подключим, завод Дукс он выпускал СКМ-2, которые просят поставить китайцы. Плюс у нас еще годных машин, не снятых с вооружения, около 80». На первое время хватит, а там видно будет. — Как вам, товарищ Ятсен? Мы с ним давно переписываемся, но лично встретиться не довелось. — Замечательный марксист, большой умница. — Никак, товарищ Ленин. Националист он махровый, и окружение у него соответствующее. Запад есть запад, восток есть восток, и вместе им не сойтись. Но больше там перец пока не на кого. Их допекает Япония с которой у нас практически война. Враг моего врага, мой друг». «Это верное замечание, товарищ Герц. И организация поставок оттуда – ах и своевременное дело. Тем более на таких условиях. Тут почву зондирует Франция. По некоторым данным, они готовы признать наше правительство в обмен на новую авиатехнику». «Да, слышал я об этом». Они хотят закупить образцы в обмен на признание. Нам это невыгодно. Одновременно они говорят о том, что признавать наши патенты не намерены, так как мы просрочили платежи по ним тем лицам, гражданам Франции, которые имели патенты здесь. Жаль, мы сегодня во времени ограничены, товарищ Гиш. Заглянули бы через пару дней на чаек. Вопросов накопилось мое. Так что жду 29 девятого часам к восьми. Хорошо, Владимир Ильич. Все, товарищи, время. Послушаем, что запоют депутаты эсеры. Но эсеровских депутатов в Георгиевском зале не оказалось. Они продолжали о чем-то спорить между собой, собравшись в другом зале, который им выделили под фракцию. Послали туда латышского стрелка-охранника, который через некоторое время вернулся и доложил, что эсеры покинули Большой дворец и митингуют на улице в парке у Набатной башни. О чем споет? Скороговорки задал вопрос Ильич. Я не настолько хорошо знаю русский, чтобы их понять. Кажется, собрались ехать на фронт, но не все. Ленин удовлетворенно потер руки. Товарищи, собственно говоря, мы и добивались этого, чтобы очистить в ЦИК от откровенных врагов советской власти. Поэтому предлагаю продолжить заседание без фракции СРФ которые открыто перешли в лагерь наших врагов. «Вы ошибаетесь, господин Ульянов!» послушался высокий женский голос. Часть депутатского корпуса действительно решили выехать на места событий, но 35 человек продолжат присутствовать на заседаниях Исполнительного комитета. «Мы представляем большую часть населения России и не вправе передавать всю власть одной небольшой партии. А Наши избиратели нам этого не простят». Ваши избиратели вам действительно не простят того, что именно партия ССР предприняла попытку привлечь страны Антанты для вооруженной ликвидации власти Советов. У вас это не получится. Пока вы митинговали, мы получили телеграмму от начальника генерального штаба рабоче-крестьянской красной армии. Шестая дивизия румынской армии разгромлена на левом берегу Прута. Переправа разбита и прибыли парламенчоры для прекращения огня с нашей стороны. А вот ушедших с заседания депутатов, какими бы словами они не оправдывали свои действия, ШЦИК в полном праве лишить депутатского места и депутатской неприкосновенности. Они уехали с целью присоединиться к нашим врагам, поэтому сейчас проведем перекличку и внесем вопрос в повестку дня. В таком случае, господин Ульянов, мы должны внести в этот список и господина Гирса, родственник которого и организовал совещание. Товарищ Гирс избран наркомом авиации и авиационной промышленности, вторым съездом советов. ЦИК избрался позднее и не имеет никакого права назначать или снимать членов правительства. ЦИК это инструмент правительства, не иначе, госпожа Пиридонова. Ваша фракция... Попала в него только благодаря тому, что мы признали результаты выборов в учредительное собрание, назначенных еще прежним правительством Керенского, и проведенных с многочисленными нарушениями протоколов и процедур в срочном порядке фактически одной партией вашей. Мы были против развязывания гражданской войны в России и надеялись, что у господ из СРП хватит мозгов на то, чтобы закончить с войной. Великая война закончилась, но теперь именно эсэры пытаются развязать новую. Я как могла пыталась удержать наших коллег от этого шага. Увы, они приняли другое решение. Я же и 34 моих ближайших помощника до конца выполним свой долг перед избирателями. В связи с расколом, фракция отныне будет официально именоваться левой. Мы не отвечаем за преступления правой партии социалистов-революционеров. — Мы войска Антанты на нашу территорию не приглашали, — твердым голосом сказала руководитель фракции и демонстративно уселась на свое место в зале. — И не надейтесь, товарищи большевики, что мы снимем себе себя ответственность перед избирателями. Зная твердый и последовательный характер Марии Александровны, Владимир Ильич не стал обострять ситуацию. Перекличку провели тех людей, которые присутствовали на утреннем заседании и покинули зал, вывели из состава в цель. Дзержинский передал список на Лубянку. Большинство бывших депутатов арестовали еще в Москве, выехать они никуда не успели. Их продержали 10 суток, расследуя их деятельность, и большинство из них было отпущено, за исключением тех, кто был связан с Савенковым и его заговором. Таких среди бывших депутатов было 27 человек, четверо из них ареста избежали, перейдя на нелегальное положение. Увы, но одержанная победа в Бессарабии не принесла спокойствия на западную границу. Наши противники продолжили раскручивать маховик гражданской войны. Выбора у них не было, да и нечего было предложить населению. ПСР стремительно теряла популярность на селе, а она считалась крестьянской партией, но не смогла решить крестьянский вопрос кардинально, как большевики, отложив его на потом, дескать, выиграем войну, соберем учредительное собрание и разделим помещичьи и монастырские земли. Причем о последних практически никто не говорил. В начале 1918 года после статьи Ленина «Очередные задачи советской власти», опубликованной в «Известиях в ЦИК» и «В Правде», на селе появились комитеты бедноты. Туда было направлено более 10 тысяч членов партии для их организации и ситуацию удалось переломить. Популизм и иссяк, вместо слов полетели пули и засвистели на гайки, что окончательно подорвало положение правых эсеров. Левые во главе со Спиридоновой были гибче, но отток из партии был очень велик. Не добившись от своих предводителей нужных слов и решений, члены ПСР подавали заявление в РСДРПБ. Наиболее ярко это проявилось в ходе восстания по стране. Бывший ср поручик Лазо, ставший коммунистом после Второго съезда Советов, на котором он долго беседовал с Лениным, установил советскую власть от Красноярска до Владивостока. Так и депутаты в ЦИК помыкаются, подергаются. Но видя, что творит контрреволюция в городах и селах, поневоле займут другую позицию. В первые дни было желание просто разогнать этот Кагал, но Санка был против. Решение было заблокировано, и фракция продолжила свое существование в Нижней Палате парламента. Сейчас многие ушли, чтобы никогда больше не появиться в истории. Обратите внимание, что их нет в современной России, но ради что справедливая Россия пытается соединить несоединимое. Скорее всего, это попытка восстановить ПСР. Вот только с опорой им как-то и не повезло. Крестьянство исчезло, растворилось и обезличилось, Оно ну и не забыло, кто принес беду на территорию страны. Белые движения организовали именно эсеры и были наиболее последовательны в своих заблуждениях и прегрешениях. Операцию «Трест» в ОЧК пришлось проводить уже в двадцатые годы. Несмотря на то обстоятельство, что официально я был отстранен от командования корпусом, ценные указания мне передали для того, чтобы я донес их до нового командования. Зоной особого внимания стало непризнанное нами польское государство во главе с Пилсудским. Он объявил о наборе добровольцев в польскую армию из числа желающих бороться с Советами. Во главе корпуса он поставил генерала Булака Булаховича, ротмистра царской армии из особого отряда Северного фронта, авантюриста и казнокрада. Он успел послужить и в императорской армии, присягал временному правительству, служил в Красной армии под Лугой. Принимал участие в разгроме генерала Краснова, теперь служит Великой Польше. Да плюс еще и некоторое головокружение от успехов сказалось: Четыре армии Румынского фронта перешли пруд и разоружились благодаря хорошо организованным действиям как генерала Брусилова, так и Наркома Фрунзе, направившего в Румынию при солидной авиаподдержке, целый полк работников политодела, рабоче крестьянской Красной Армии. Такие попытки предпринимались и командованием Одесского округа, но те предпочитали отправлять агитаторов поодиночке. В результате лечились полностью личного состава. Контрразведка Румынского фронта их всех захватила и расстреляла. Но известие о том, что война окончена всеми сторонами конфликта, окончательно добило дисциплину в армиях фронта. У Щербачева осталась одна сборная дивизия, состоящая из одних офицеров. Она, конечно, представляла очень грозную силу, но не в условиях степных просторов. А солдаты ушли. И все в Совнаркоме поверили, что так и будет. В результате мы понесли потери среди переданных эскадрилей в пограничные войска. 12 и 20-е эскадрильи были разгромлены ночными рейдами эскадронов Балаховича. Действовал он умело, пехотой раскрывал проход для конницы в рейд, А пограничники слишком близко к границе располагали первое время эскадрильи и той же ночью атаковал аэродромы. А двенадцатую мы потеряли полностью, никто не спасся. Из двадцатой сумели выбраться капитан Литвинов и подпоручик Шагов с двумя механиками. Основной тактической единицей в корпусе были не полки и дивизии, а отдельные эскадрильи по 12-16 человек летного состава так действовали с самого начала формирования с двенадцатого года время крупных соединений еще не пришло эскадрилья много мобильнее я же отошел от отдел в корпусе только формально тем более что его штаб располагался в гатчине и основной узел связи находился там от должности командующего ввс меня никто не отстранял Но львиную часть времени стал съедать завод, пока не закончили полностью все строительство и не организовали поточный метод производства достаточно крупных моделей самолетов. Тем более, что сразу после выпуска первой партии машин Совнарком выделил финансы на разработку и строительство дальних бомбардировщиков. Дело было в том, что уволенный и арестованный итальянский генерал Дуэ, предложивший еще в 1915 году королю Италии построить 500 бомбардировщиков и с их помощью выиграть войну у Австро-Венгрии. После освобождения и окончания войны приехал в Одессу и совершил турне по Советскому Союзу. Встретился он и с Лениным, и с Фрунзе, и со мной, раскритиковав мою идею истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков. То ли дело... Тяжелые бомбардировщики. Тем более, что летающие образцы машин, грузоподъемностью 14 тонн, есть. Я с ним даже спорить не стал. Но показали ему истребители, которые свободно догоняли рекордсмена. Официально ГТ-4 держал мировой рекорд по скорости горизонтального полета и по дальности. С одной стороны, я понимал, что бомбардировщик из него сделать можно, Оно гораздо больше пользы он принесет как лайнер и транспортник. Однако убедить остальных в совнаркоме было очень трудно. Деньги выделили, включили это дело в план, и почти разоренная войной страна приступила к строительству бомбардировщиков. К счастью, мне удалось договориться с Владимиром Ильичом, что их выпуск ограничим тремя эскадрильями по девять машин.